Глава 22 Насиру никогда не доводилось видеть Дандана, лишь слышать истории о нем. В прежние времена, когда он находил удовольствие во лжи, называемой сказками. Представшее перед ними существо определенно было Данданом нечто мифическое, похожее на змея с дрожью восстающего из морских глубин. Вероятно, Арс. На долгие годы убаюкал существо в неутоленном голоде. Ширина Дандана вдвое превышала рост Насира. Большая его часть скрывалась под волнами, неумолимо раскачивающими корабль. Толстые чешуйки накладывались друг на друга, переливаясь в лучах солнца глубоким сине зеленым сиянием. Альтаир присвистнул. «Жаль, что такая красота носит настолько нелепое имя». Голова существа закружилась. Заметались из стороны в сторону два бездонных черных глаза. Изо рта вырвалось странное шипение. Жабры сокращались по бокам отсуженного лица. «Кажется, он слеп», — пробормотал Насир. Услышав его голос, существо почти невинным жестом склонило голову на бок. Альтаир попятился, медленно, размеренно, после чего натянул лук и прицелился то ли в глаз, то ли в жабры. Насир бросил взгляд на экипаж, который самозабвенно продолжал выполнять свою работу. Фигуры мерцали, вспыхивали светом, плотные и одновременно эфирные. Дандан не замечал их, как и они не замечали Дандана. С глубоким вздохом Насир прицелился. «Нам следует...» Но не успел он договорить как существо, издало настолько пронзительный виск, что пески на дне моря пустились в пляс. Стоило крику закончиться оглушительной тишиной и порывом соленого ветра, как он начался снова. Дандан встал на дыбы и бросился к ним, распахнув челюсти. Внутри зияющую черную дыру обрамляли острые, как бритва, зубы. Яростно бился зеленый язык. Насир и Альтаир выпустили стрелы. Обе стрелы отскочили от чешуи. Насир выругался, пригнулся к борту корабля. Голова Дандана пробила грот, сорвав мачту, и та рухнула на палубу. Альтаир издал вопль. Вода скользила по дереву, пропитывала одежду Насира. Корабль с ужасающим скрипом накренился. Шипя и крича, громадный Дандан тряс головой. Пройдя сквозь призрачную команду, он направился к Насиру, к Хара. Принц вскочил, бросился в сторону, но Дандан оказался быстрее, намного быстрее. Насира швырнула в стену корабля. Лук выпал из его рук, заскользил по палубе. Принц дышал с трудом, зажатый между существом и поручнями, пока крепкая, как кости, чешуя впивалась ему в живот. Рядом с его лицом раздвинулись жабра, и горячее дыхание Дандана едва не удушило Насира своими парами. Он резко дернулся. Когда открылась вторая щель, и в глаза ему заглянула бездонная черная дыра. Если глаза и жабры расположены так близко, значит, его рот существо вновь завопило. При этом звуки Насир удивленно вскрикнул, зажал уши руками, стиснул зубы, перед глазами промелькнули красные и черные полосы. Внезапная тишина, последовавшая за криком Дандана, показалась принцу такой же оглушительной. Монстр поднял голову, непрестанно покачиваясь, а затем обернулся. «Он не видит», — напомнил себе Насир под неумолкающий звон в ушах. Он покачнулся, быстро обретя равновесие. Но как только существо обнажило зубы, вся уверенность в правдивости сказок о Дандане испарилась — И тут раздался крик: Эй, Дандан! -дан, о чем думала мать, даруя тебе настолько глупое имя? Альтаир, дурак! Дандан -дан замер, закрыл жабры, сузил черные глаза. Дандан! -дан, э Эй, Дандан! -дан, пел Альтаир. Погляди на себя, какой ты зеленый, какой же ты синий! И Имени не придумать паршивей! «Стыдоба, срамота! Мне жаль твою мать и грустно за брата! Ой, Дандан!» Существо качало головой, волнообразно избивая тело, пока Альтаир продолжал свои чудные напевы. Насир уже открыл рот, чтобы спасти Альтаира от смерти, но глаза Дандана вдруг закатились к затылку. Он содрогнулся, и зеленая чешуя начала осыпаться, как черепица с крыши богача, Издав хриплый крик Дандан рухнул с тяжелым всплеском соскользнув обратно в море. От силы удара корабль резко покачнулся. Стоя на другой стороне среди обломков, Альтаир ухмыльнулся: "Вот так, султаныш, побеждают Дандана". Насир бросил на воду озадаченный взгляд, ожидая, что существо вот-вот вернется с одним из своих сородичей. Он Мертв? – спросил Насир недоверчиво. Альтаир присоединился к спутнику. «Вряд ли. Я же совсем запамятовал. У нас его зовут Денданом. Пение ранит его сильнее ножа. Иногда даже насмерть». Насир задумался, кого генерал имел в виду, говоря «у нас». Однако спросить не осмелился. «Да, разница между Денданом...» «И Данданам столь велика, что воспоминания нагрянули с большим запозданием», — подшутил Насир вместо вопросов. Альтаир проигнорировал его. «В былые времена глубокой ночью они проглатывали корабли, когда никто их не видел и не знал, что они рядом, до тех пор, пока не догадались нанимать девушек, которые пели все плавание. Бедняжки». Однако прошло так много времени с тех пор, как кто-либо плыл по баранси, что существо, вероятно, отбросило представление о дне и ночи и напало, как только почувствовало нас. Яркое солнце высушило одежду Насира, и теперь по спине струился пот. Корабль качало из стороны в сторону. Разбитый корабль. Насир обернулся, чтобы оценить урон. В ушах до сих пор звенело. К его изумлению мачта стояла на месте, а порванный парус вновь развивался на ветру, целый и невредимый. Все кругом блестело. Принц зашагал к ступеням, ведущим на нижнюю палубу, поднял лук и принялся изучать невозмутимый экипаж. Ощущение волшебства вызвало на коже мурашки, точно так же, как это происходило всякий раз, когда он приближался к отцу и его гнусному медальону. Эй, султаныш, еще раз меня так назовешь, и Насир смолк, увидев то, что видел Альтаир, зазубренную завесу тьмы, дрожащую под солнцем. Шар